Трем часам будем на месте», — сообщил Алишер. «Станем дожидаться утра?» «Ночь. Наше время», — ответил я. «Разбудем старика Рустама. Ничего. Он и так не перерабатывает». «Странно это», — заметила Алишер. «Необычно. Что же он там, отшельником живет в пещере?» «Ну почему?» — я подумал немного. «Может, ко спасет или баранов, или пасеку в горах держит, или метеостанцию, или обсерваторию за звездами наблюдать».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 «Хотя и вы тоже. Машина у директора рынка зачем отняли?» «Не отняли, а купили. Согласно пунктам о возможной конфискации транспорта в чрезвычайной ситуации. Тебе зачитать соответствующие параграфы?» «Антон, Антон, не гони!» — быстро сказал Эдгар. «Никто вас ни в чем не обвиняет, но ситуация и впрямь мрачная. Чтобы замаскировать ее, придется провести версию об уничтожении крупной банды террористов. А ты же знаешь, мы очень не любим маскировать свои... «Свои недоработки под человеческие преступления!» «Эдгар, я тебя понимаю», — сказал я, — «но мы-то здесь причем. У меня есть личный разговор к одному, иному, не состоящему на службе в дозорах. Я прилетел неофициально и имею полное право перемещаться по стране. В силу чрезвычайной ситуации, сведомо и под контролем сотрудника дозора», — поправил меня Эдгар. «Но так о с нами?» Эдгар вздохнул. Мне показалось, что где-то на заднем плане ему что-то быстро сказали. «Ладно, Антон, решай свои личные дела, которыми потом придется заниматься Инквизицией. Только не надо разъезжать ночью по горам. Навернетесь в пропасть». Честно говоря, меня его забота даже тронула. «Не беспокойся», — сказал я. «Мы до утра отдохнем». «Ладно, Антон». Эдгар помолчал, потом как-то неловко пробормотал. «Приятно было с тобой поговорить, несмотря ни на что!» Я спрятал трубку, сказал Алишеру. «Странный он, Эдгар. Он и темным-то был странным, а уж когда в Инквизиторы подался, то совсем изменился». «Знаешь, я думаю, ты рано или поздно уйдешь в Инквизиторы», очень буднично произнес Алишер. Я обдумал его слова и покачал головой. «Нет, не выйдет. Жена и дочь... Высшие, светлые, таких не берут в инквизиторы. «Рад этому обстоятельству», — серьезно сказала лишер «Ну что, поехали?» И в этот момент горы встряхнуло. Вначале не сильно, будто пробуя скалы на прочность. Потом все сильнее и сильнее. «Землетрясение!» — завопил Афанди, мгновенно просыпаясь. «Из машины!» Что ж, когда он хотел, то мог быть очень даже серьезен. Мы выскочили из джипа, поднялись чуть выше по тропе и замерли. Горы тряслись. Сверху с шуршанием посыпались мелкие камни. Мы с Алишером, не сговариваясь, подняли общий защитный купол. А Фанди тоже не остался в долгу. Приложил ладонь козырьком к глазам и принялся обозревать ночь в поисках неведомой опасности. И кое-что действительно углядел. «Глядите туда!» закричал он, подпрыгивая на месте и протягивая руку. «Туда, туда!» Мы повернулись, продолжая держать над головой щит, от которого с грохотом отскакивали камни, проследили взгляд Афанди, усилили ночное зрение, впрочем, Алишер после моей стимуляции в этом не нуждался, и увидели, как соседняя гора, густо поросшая лесом, превращается в прах». Выглядело это так, будто могучие удары молотили откуда-то изнутри горного кряжа. Гору потряхивала, она осыпалась водопадами щебня, лавинами валунов, целыми рощами вековых деревьев, быстро заполнявших ущелье. За несколько минут километровой высоты пик превратился в плато перемолотого каменного крошева и обращенных в щепу древесных стволов. А потом я догадался посмотреть на гору сквозь сумрак и увидел водоворот силы, кружащей над зоной катаклизма. То ли воронка проклятия, нанесенная на местность, то ли какое-то специальное заклинание, вызывающее землетрясение, не знаю. Но сомневаться в том, что катастрофа имела магическую природу, не приходилось. «Промазали!» — сказала лишер «Антон, ты с Эдгаром разговаривал?» «Да». «Уверен, что у Инквизиции нет к тебе претензий?» Я сглотнул, вставший в горле комок. «Претензии Инквизиции — это очень-очень печально. Не лучшая новость». «Инквизиция бы не промазала», — начал я. Осекся, достал мобильный телефон, посмотрел сквозь сумрак. В коконе из пластика, металла и кремния пульсировала синим огнем сим-карта, Типичное поведение для работающего амулета. Кажется, я знаю, что произошло. Сказал я, набирая номер. Кажется, инквизиция здесь ни при чем. Слушаю тебя, Антон, — ответил Гессер. Вроде как не разбудил я его, хотя в Москве еще вечер. Гессер, мне нужно поговорить с кем-то из европейского трибунала. Немедленно. С кем-нибудь из магистров, — уточнил Гессер. «Да уж, не с помощником ночного сторожа». «Подожди минутку», — спокойно сказал Гессер. «И не прерывай потом связь». Ждать пришлось минуты три. Все это время мы стояли и смотрели на затихающий водоворот силы. Зрелище и впрямь было. Феерическое. На это землетрясение, скорее всего, истратили какой-то древний и мощный амулет вроде тех, что есть в спецхранах Инквизиции. «Меня зовут Эрик». Раздался в трубке уверенный, сильный голос. «Я слушаю вас, Светлый!» «Господин Эрик...» Я не стал уточнять, какой пост он занимает в Инквизиции. Они там очень не любят раскрывать свою иерархию. «Я нахожусь сейчас вблизи города Самарканда, в Узбекистане. У нас чрезвычайная ситуация. Не могли бы вы сообщить, направляла ли Инквизиция своего сотрудника Эдгара?» «Эдгара?» Задумчиво спросил Эрик. «Какого?» «Честно говоря, никогда не знал его фамилии», — признался я. «Бывший сотрудник Московского дневного дозора перешел в Инквизицию после процесса Игоря Теплова в Праге». «Да, да, да», — оживился Эрик. «Эдгар, конечно же». «Нет, мы его не направляли, в Самарканд». «А кого направили?» «Не знаю, в курсе ли вы, Антон», — с нескрываемой иронией произнес Эрик, «но Европейское бюро Инквизиции занимается Европой» и еще Россией в силу двойственности ее географического положения. Брать под контроль происшествия в Азии, где расположена страна Узбекистан, у нас нет ни сил, ни желания. Вам надо связаться с Азиатским бюро Инквизиции. Сейчас она расположена в Пекине. Вам подсказать номер? Нет, спасибо, ответил я. А где сейчас находится Эдгар? В отпуске? Уже. Последовала короткая пауза.